1986 год. Переезд показался впереди аккурат тогда, когда духота достигла своего апогея, и, что удивительно, к ней даже удалось как-то притерпеться. Мы держали темп, перестали обращать внимание на пот и привлечённую им назойливую мошку, даже почувствовали что-то вроде второго дыхания. Не получалось игнорировать только жажду, терзавшую нас чем дальше, тем сильнее. Поэтому, когда деревья впереди вдруг расступились, открыв нашим взглядом пересечение железной и асфальтированной дорог, мы дружно издали ликующий вопль и перешли на бег, забыв про гудящие от усталости ноги. Водопроводная колонка, труба с рычагом, торчащая из бетонного блина, пряталась в тени кустов рядом с путевой будкой, за стеклами которой виднелась чья-то скучающая голова. Длинноногая Машка подоспела к ней первой и с разбега навалилась животом на рычаг. Колонка ухнула, грякнула, побулькала в холостую и исторгла из себя упругую сверкающую на солнце струю. Струя ударившись о бетон, рассыпалась облаком брызг, в котором сразу же повисли прозрачные радуги. Мы напились вкусной и холодной ошеломит зубы воды до состояния тугих животов наполнили ею бутылки, умыли лицо, шеи и руки до плеч. Больше всех повезло Альке в её коротком жёлтом платьице. Она, повизгивая от удовольствия, сначала по очереди сунула под ледяную струю голые ноги, а потом, недолго думая, и голову. «Простынешь, глупая!» — сказала Машка с откровенной завистью в голосе. Хотя простыть в этой парилке, в которую, кажется, превратился весь мир, вряд ли было возможно. Алька отпустила рычаг, выпрямилась и, смеясь, посмотрела на нас. Вода ручья метекла свою мокрых волос на платье, которое моментально прилипло к телу. Лицо порозовело, с него исчезли чумазые разводы, и я вдруг поняла, что однажды Аля Гаязова, вопреки не самой лучшей наследственности, станет очень красивой девушкой. «Ну и куда ты сейчас вся мокрая?» — спросила Полинка, глядя на нашу младшую спутницу с некоторым удивлением, словно и сама только что впервые по-настоящему её разглядела. Та отмахнулась, кивнула на озверевшее солнце. — Сейчас быстро высохну, зато пока не жарко. Глядя на неё, я тоже захотела сунуть гудящую от духоты и усталости голову под студённую воду, но так и не осмелилась. Мои густые вьющиеся волосы Такие роскошные со стороны уже тогда доставляли мне массу неудобств. И я знала, в какой чудовищный колтун они собьются, если их намочить, но не расчесать. Поэтому, завистливо вздохнув, лишь предложила подругам. «Давайте перекусим и двинем дальше». Никто не возражал. Мы расположились тут же у колонки в тени кустов. Из путевой будки выглянула полная тетка, обтянутая железнодорожной формой, И как она в ней не сварилась до сих пор? Посмотрела на нас, но ничего не сказала. Еды оставалось не так уж много, и мы с легкомыслием юности решили умять всё в один присест, чтобы облегчить сумки, а на обратном пути обойтись без задерживающих остановок. Обед не занял много времени, но после него нас совсем разморило. Полинка обхватила руками колени и уткнулась в них носом, закрыв глаза. Я и Машка привалились друг к другу, а Алика просто растянулась на траве во весь рост. Потекли минуты сонной тишины, полные таких же сонных мыслей, и, кажется, я даже успела подремать, когда раздался далёкий ещё гудок приближающегося поезда. Из будки снова показалась тётка, глянула в нашу сторону слишком уж пристально, и стало понятно, что во избежание ненужного внимания и расспросов лучше продолжить путь. «Сейчас поезд проедет и пойдем», — шипнула Полинка, и мы начали неохотно подниматься. Поезд проехал. Это был пассажирский состав. Он без задержек просвистел мимо, обдал горячим ветром, мелькнули пятна лиц за окнами. И едва стук колес стал откатываться в сторону, мы перешагнули рельсы и вышли на дорогу не на широкую четырёхполосную трассу, пролегающую от Верхней Руды до соседнего Краснорудинска, а на узкую пыльную бетонку, что под прямым углом от железнодорожного полотна уводила вдаль через лес. Это был уже не светлый сосновый бор, из которого мы недавно вышли, а густая смешанная чаща. "Ну вот", приувеличенно бодрым тоном сказала Полинка, когда мы ступили на последний отрезок своего неблизкого пути. «Теперь идём уже прямо до буровой». «Долго?» — спросила Машка, пытаясь пристроить свою хозяйственную сумку за плечи наподобие рюкзака. «По карте вроде не очень. Может, километра три-четыре. За час точно дошагаем». Мы зачем-то вышли на середину бетонки, словно позабыв о существовании машин и шеренгой двинулись вперёд. Я оглянулась на путевую будку, чтобы проверить, смотрит ли нам вслед тётка-железнодорожница. Тогда я и увидела тучу. Туча вырастала на горизонте за нашими спинами, тёмно-синяя, местами почти чёрная, непроницаемая, как стена. «Девчи!» — позвала я, не отводя взгляда от завораживающего и одновременно пугающего зрелища. «Нам бы поторопиться!» Здесь я, наверное, должна сделать небольшое отступление и рассказать, почему город моего детства назывался Верхней Рудой. Тут всё просто. Он стоял вверх по течению реки Руды. Примерно в сотне километров от нас была ещё Нижняя Руда, а совсем неподалёку — Краснорудинск. Река же получила такое название благодаря изобильным месторождениям Железной Руды вдоль всей своей поймы. Именно Железной Рудой славился этот край. Её добыча был богат, и в её честь получили своё название местные населённые пункты. А ещё насыщенная железом земля притягивала грозы. Грозы не приходили со стороны, а рождались прямо здесь. Грозы случались часто. Грохотали подолгу, подтопляли низины, расщепляли ударами молний деревья, поджигали дома. Грозы были такими яркими и трескучими, что многими годами позже, путешествуя по Индонезии, я совершенно не разделила восторга и трепета других туристов перед пресловутой тропической грозой, как-то заставшей нас на горном перевале. Она была ничего себе так, но над верхней рудой во времена своего детства я повидала и куда более впечатляющее буйство стихии. Поэтому сам факт появления на горизонте тучи не удивил ни меня, ни подруг. Его исследовала ожидать, учитывая стоящую с утра духоту и полное отсутствие ветра. Немного пугал разве что цвет надвигающейся тучи. Я ещё ни разу не видела в дневном небе такой темноты. «Ой-ой-ой», — -ой", сказала Машка заранее, съёживая плечи, словно по ним уже хлестал ливень. «Вот это польёт сейчас! Промокнем же насквозь! А там уже и вечер!» Полинка подумала секунду, сжала губы в прямую черту и решительно тряхнула хвостиками. «Значит так, теперь очень быстро рвём до скважины, прямо бегом, а там будет где укрыться!» «Разве успеем?» – спросила я, глядя как незаметно для глаза, но при этом неотвратимо, грозная туча захватывает небесное пространство. «Если не будем языками трещать, то успеем!» – отрезала Полинка, но мы не тронулись с места – Замерли, как кролики перед удавом, не в силах отвести глаз от приближающейся тьмы. Тьма была ещё далеко. С её стороны пока не доносилось ни звука. В её клубящейся глубине не было видно огненных зорниц. И это безмолвное наступление казалось даже более зловещим. «Ну идёмте же!» Почти просящим голосом поторопила Полинка, и я, наконец, оторвала взгляд от ставших вдруг зловещими небес. Посмотрела она подруг. В их широко открытых глазах отражалась грозовая синь в перемешку с испугом. Переглянувшись и больше не обменявшись ни словом, мы поудобнее перехватили свои сумки и побежали по пустой дороге в сторону, в противоположную надвигающейся туче. 2019 год Я была права. Виднеющийся на горизонте и подёрнутый туманной дымкой лес оказался ближе, чем казалось. Мы дошли до него сравнительно быстро и лишь дважды остановились по дороге, чтобы попить воды и дать изнемогающей под тяжестью собственного веса Полинке отдохнуть, присев на рельс. Вообще, лет с 25 я начала замечать, что мир медленно, но постоянно уменьшается в размерах. Сначала мне стал тесен когда-то казавшийся огромным городом Екатеринбург. Потом скукожилась и Москва, куда я перебралась в поисках свободного пространства. А после и сама планета постепенно ужалась до такой степени, что на другую её сторону стало возможно попасть, проведя каких-то 12 часов в кресле самолёта. Мир уменьшился, это факт, и продолжает уменьшаться, Разве еще два дня назад я не дышала соленым воздухом среди земноморского побережья? И разве не шагаю сейчас по пологим уральским предгорьям в четырех тысячах километров от него? Когда залитые солнцем поля остались позади, и рельсовый путь увел нас под кроны соснового бора, стало ожидаемо легче. Тени хвойная свежесть дарили пусть не прохладу, но хотя бы ее иллюзию» а сокращающееся расстояние до переезда, где мы запланировали перевал и перекус, бодрило. Тем не менее, усталость давала о себе знать, и мы уже не болтали на ходу, а также сделали ещё пару вынужденных остановок, которые Полинка использовала для отдыха, Машка для перекура, а я для того, чтобы, созерцая окружающее, снова и снова пытаться как можно глубже погрузиться в прошлое. Здесь сделать это было даже легче, чем в поле, где за спиной маячила восстановленная церковь. Лес же за прошедшее десятилетие совершенно не изменился. И временами, если я не смотрела на ставших взрослыми подруг и на свои ноги, нынче обутые в армейские ботинки, а не как когда-то в пыльные кеды, мне это почти удавалось. А вот на переезде, когда мы до него наконец добрались, перемены сразу бросились в глаза — Шоссе, пересекающееся с рельсами под прямым углом, было переасфальтировано, и, судя по его ещё тёмно-серому цвету, не так давно. Шлакбаум и путевая будка сияли свежей краской. Перед ними появились современные семафоры. А колонка ещё на месте? спросила я с надеждой, потому что вдруг очень захотелось попробовать ту самую, нефильтрованную и негазированную воду со вкусом детства. «Да пёс её знает», – отдуваясь, ответила Полинка. «Я здесь сто лет не была, на автобусе только мимо проезжала, но на колонку как-то внимания не обратила». Мы приблизились к переезду, и я задалась вопросом, а что подумает железнодорожный работник или работница, чья голова, как и в прошлый раз, маячит в окне путевой будки, при виде трёхпотных тёток, внезапно вывалившихся из леса. А колонка была на месте». Она, как и всё остальное здесь, оказалась свежеокрашена и блестела на солнце. Струя ударила из неё со знакомым звуком, в воздухе всё так же повисло облако-брызг, в котором заиграли прозрачные радуги, и несколько блаженных мгновений я испытывала полное единение с собой и миром. Сначала, когда воля напилась холодной ошломит зубы воды, и после, когда умыла ею лицо, шею, руки до плеч с сожалением посмотрела на свои безнадёжно взрослые ноги, наглухо упакованные в ботинки с высокой шнуровкой и в свободные, но довольно узкие спортивные штаны, которые не получится закатать выше колен. Полинка и Машка вслед за мной ополоснули все части тела, которые не были покрыты одеждой, напились и с удовольствием подставили мокрые лица на просушку солнцу. После чего мы отошли подальше от путевой будки. Откуда за нами, с неприкрытым любопытством, уже следила очень пожилая полная женщина? Я бы не удивилась, окажись она той же самой, что и в прошлый раз. Пристроились в тени растущих вдоль дороги кустов и приступили к обеду. Обед снова не занял много времени, но разморил нас так, что двигаться дальше совершенно расхотелось. Со своего места мы хорошо видели выложенную бетонными плитами дорогу, уводящую от переезда в сторону бывшей сверхглубокой скважины. Видели, как от жары плавится над ней воздух, как сухая пыль слоем лежит на придорожной траве, не колышем ни малейшим движением воздуха, и постепенно впадали в уныние. «Может, всё-таки такси?» Первая озвучила терзающие нас сомнения Машка, хитро покосившись на мокрую от пота и притихшую от усталости Полинку. «Мне тоже стало любопытно. Теперь, когда мы испытываем все трудности запланированного пути не на словах, а на деле, изменит ли подруга своей решимости в точности повторить наше путешествие 33-летней давности или всё-таки нет?» Полинка меня не разочаровала. Апатия на её лице сменилась упрямством — Широкий рот сжался в прямую линию, и она тряхнула головой так сердито, что обесцвеченные кудряшки заплясали под полями Панамы. «Никаких такси!» — отрезала она. И тогда мы все с тяжёлыми вздохами начали подниматься на ноги.